Глава двадцать третья. Когда спускается ночь, я стою на тротуаре и смотрю на ступеньки, ведущие к двери моего дома. Я наблюдаю, как хрустящий, холодный нью-йоркский воздух превращает мое теплое дыхание в клубы пара и остро осознаю, как сильно я волнуюсь. Свежий снег на веранде резко контрастирует с теплым пляжем, по которому я бродил еще вчера. Я разглядываю снаружи дом, который больше не ощущаю своим. Прошло всего два месяца. За два месяца многое может измениться. Снаружи дом выглядит точно так же, не считая большого венка, который все еще украшает входную дверь, несмотря на то, что уже середина января. Я улыбаюсь. Может, Скайлор любит Рождество так же, как его любила Эрин. За все свои 27 лет я ни разу не испытывал такого смятения, как сейчас, когда поднимаюсь по ступенькам. Через боковые окна пробивается мягкий свет. Это даёт мне надежду, что Скайлер дома. Я не предупредил её, что приду. Я не хотел дать ей возможность помешать мне. Я только надеюсь, что она примет мои извинения и впустит меня обратно в свою жизнь. На улице холодно, но я весь вспотел. Я перекладываю цветы из одной руки в другую и вытираю влажные ладони о джинсы. Потом вспоминаю про коробочку, которая лежит у меня в кармане. Не уверен, что подарю его ей. Рождество давно прошло. Может, оставлю на её день рождения? Вот блин. Я даже не знаю, когда у неё день рождения. точно так же, как не знал, какие цветы принести. Мне многое предстоит узнать о Скайлер Митчел. Я делаю глубокий вздох и смотрю на тёмное небо. Не знаю почему, но это придаёт мне сил. Может, я попросил помощи у Бога или у Эрен. В любом случае, помощь мне не помешает. Я звоню в дверь. Да. Я всё ещё являюсь совладельцем таунхауса, но после того, что я сделал, думаю, у меня больше нет права открывать дверь своим ключом. Я напрягаюсь. Я словно мальчик-подросток, который пришёл к своей первой пассии. Что со мной происходит? Я заглядываю через боковое окно и вижу внутри движение. У меня перехватывает дыхание, когда Скайлер включает свет. и я могу разглядеть ее целиком. Мой взгляд немедленно падает на идеальный круглый живот, затем возвращается на ее лицо. Не знаю, чего я ожидал. Я знал, что к этому времени живот вырастет, но я не ожидал, что она станет еще прекраснее. Она распустила свои длинные, темно-русые волосы, и они колышутся у нее на плечах при каждом движении. На ней легинсы, в которых её красивые ноги кажутся ещё более стройными, а зелёная блузка, плотно облегающая её растущую грудь, подчёркивает живот, который теперь размером с небольшой футбольный мяч. На крыльце темно, поэтому она меня не видит. Это хорошо, потому что я не могу оторвать от неё глаз. Она чертовски прекрасна. Вдоль моего позвоночника пробегает дрожь, и я уверен, что дрожу не от холода. Скайлер включает свет на крыльце и смотрит на меня через окно. Я не уверен, но кажется, она ахнула. Она кладёт руку на живот и бросает быстрый взгляд за спину, потом смотрит мне в глаза. В этой блузке её глаза кажутся ещё зеленее, чем на самом деле. Внезапно я испытываю острое желание её сфотографировать. Такого желания у меня не возникало уже несколько месяцев. Последний раз я фотографировал за несколько дней до смерти Эрин. Прямо в эту секунду. Я жду не дождусь, когда снова возьму в руки фотоаппарат. Пальцы зудят от желания навести фокус на Скайлер. Я хочу запечатлеть вот это выражение её лица. Я не смогу точно определить, что это за чувство, но думаю, что она борется с собой. Клянусь, что в её изумрудных глазах я вижу одновременно два разных чувства: облегчение и злость. Чем бы это ни было, эти чувства противоречат друг другу. Взгляд Скайлер падает на букет цветов, который я держу в руках. Её лицо смягчается. И она, склонив голову, выдыхает и разглядывает белые лилии. Глядя мне в глаза, она отпирает замок, потом открывает дверь, и меня обдаёт волной тепла. Скайлер обхватывает себя руками. Интересно, это от холода или для защиты? Мы оба молчим. В самолёте я сотню раз репетировал, что ей скажу. Но теперь я стою здесь и не знаю, Как заставить свой мозг произнести слова, которые она должна от меня услышать? Скайлер в молчании приподнимает брови. Она упряма. Она не заговорит первой. И она права. Ей не за что извиняться. Это я во всём виноват. Я судорожно подыскиваю слова. Что сказать женщине, которую ты покинул и которая к тому была лучшей подругой твоей покойной жены? Она сейчас носит твоего ребёнка. Я делаю шаг вперёд, сую ей цветы и выпаливаю: "Давай попробуем". Её лицо омрачается. Она ждала гораздо большего, а я снова её подвёл. Подвёл их. Она переводит разочарованный взгляд на цветы в моей вытянутой руке. Я на секунду задумываюсь, чем вызвана её грусть: белыми лилиями или мужчиной? которых и принёс. Не говоря ни слова, она закрывает дверь. Но я успеваю вставить в проём ногу. Подожди. Это как-то само вылетело. То есть да, я хочу попробовать. Но я должен извиниться. Сначала мне нужно попросить у тебя прощения. Прости, что сбежала от тебя. Скайлер нервно оглядывается назад. Потом подходит поближе к едва открытой двери. Ты сбежал, Грифин. Она качает головой. Я знаю, что ты любил её, и у меня нет никакого права утверждать, что я горевала не меньше, чем ты. Уверена, что моё горе меркнет перед твоим. Но ты сбежал. Ты всё сказал в своей записке. Это было ошибкой. Ты не можешь А теперь, через 2 месяца, ты опять объявляешься после того, как я до смерти волновалась, что тебя найдут мёртвым или что ты бросишь ребёнка, которого Эрин так отчаянно хотела, что ты по собственной воле его оставишь. А теперь ты просто возвращаешься и говоришь: "Давай попробуем". И чего ты ожидаешь? Что я упаду к твоим ногам? Чего именно ты от меня хочешь, Грифин? но я не успеваю ей ответить, потому что слышу скрипучий мужской голос. Я уже знаю, что возненавижу мужчину, которому принадлежит этот голос. Скайлер, всё в порядке? Да, всё хорошо. Она открывает дверь и представляет нас друг другу. Джон, это Грифин. Он жил здесь до смерти жены. Я смотрю на мужчину, который, наверное, Ещё не понял, что только что стал моим соперником. Его короткие волосы доходят ему до ушей. У него светло-карие, ничем не примечательные глаза. Он ниже и коренастее, чем я. Он чисто выбрит, как военный. И я на секунду задумываюсь: может, Скайлер так больше нравится? Я заканчиваю его рассматривать и провожу рукой по своей гриве. Джон вздыхает, и протягивает мне руку для пожатия. Ох, приятель. Мне очень жаль. У меня создаётся впечатление, что ему известно не всё. Я хочу пристально посмотреть ему в глаза и велеть ему убираться отсюда. Сказать, что Скайлер вынашивает моего ребёнка и что у него нет права быть здесь. Не знаю, почему я этого не произношу. Чёрт. Я ведь уже отваживал мужчин от Скайлер таким образом. Но здравый смысл побеждает. И я не говорю ничего, что могло бы расстроить её ещё больше. Спасибо. Я хмм, мне просто нужно забрать пару вещей: фотоаппараты, телефон. Можно? Скайлер с облегчением выдыхает. Она боялась, что я всё ему расскажу и испорчу им свидание или что там у них. Я вытягиваю шею и вижу в столовой стол со свечами, накрытый на двоих. Значит, свидание. Чёрт. И почему я думал, что этого не случится? Потому что она беременна. Она отходит в сторону и пропускает меня внутрь. Да, конечно. Я вдруг вспоминаю про цветы у меня в руках и чувствую себя полным идиотом из-за того, что вломился к ней. без предупреждения. Я с невозмутимым видом кладу их на столик в прихожей. Джон идёт к задней двери. Я пойду проверю стейки. Приятно познакомиться, Грифин. Я киваю ему, и странное ощущение пробегает по всему моему телу. Он выходит из моей задней двери в мой внутренний дворик, проверить стейки, которые жарят на моём гриле. Больше всего на свете я хочу сейчас пойти за ним и размазать его ничего не подозревающую голову, а мою бетонную стену. Никогда в жизни я не хотел заявить на что-либо свои права так, как я хочу сейчас заявить их на неё. Она вынашивает моего ребёнка, чёрт возьми. Скайлер замечает, что у меня сжаты кулаки, и вопросительно смотрит на них. приподняв одну бровь. Все мои силы уходят на то, чтобы рожать кулаки, когда я прохожу мимо неё. Я на одну минутку, говорю я. Я поднимаюсь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и бегу в свою комнату. Чем быстрее я уберусь отсюда, тем лучше. На пороге хозяйской спальни я останавливаюсь как вкопанный. Комната совершенно преобразилась. Мебель, которая стояла здесь у нас с Эрин, исчезла. Ее заменили какие-то предметы из комнаты для гостей. Диван, который раньше стоял у меня в студии, и несколько предметов мебели из старой квартиры Скайлор. Я ненадолго закрываю глаза и вдыхаю слабый запах ее цветочных духов. Мой взгляд падает на постель. Здесь мы занимались любовью. просто не смяты. И я испытываю необузданную ярость при мысли о том, что здесь побывал Джон. Потом замечаю на прикроватной тумбочке фотографию. Это фотография, которую я сделал на пикнике, когда волосы у Эрин и Скайлор были одинакового темного оттенка. Скайлор стоит и смотрит на Эрин, а та стоит перед ней на коленях, прижав руку к ее едва заметному животу. Обычно на подобных фотографиях муж любуется своей беременной женой. Но эта фотография, красноречиво рассказывает об их особой дружбе. Думаю, Эрин была права. Они со Скайлер и правда половинки друг друга. Эта фотография хорошее тому подтверждение. Я профессионал, но даже я не смог бы выбрать лучшую фотографию. Извини, произносит Скайлер, подходя ко мне сзади. Тебе, наверное, нелегко видеть здесь мои вещи. Всё в порядке. Если бы она только знала. Если бы она знала, что дело совсем не в этом. Если бы у меня хватило духу, сказать ей, что моя реакция вызвана не тем, что это большая не комната Эйрен, а тем, что больше всего на свете Я хочу заключить Скайлер в объятия и провести с ней ещё одну невероятную ночь. Только на этот раз я бы не сбежал. Я бы остался и отдал должное каждому сантиметру её тела. Снова и снова. Но я не признашу этого вслух. Особенно, когда внизу находится он. Я попросила Мейсона перенести твои вещи в другую комнату. а одежду Эрин упаковала в коробке и перенесла на цокольный этаж. Я оборачиваюсь к ней, и она заканчивает почти шепотом. Я не знала, что с ней делать. Знаю, все в порядке. Я прохожу мимо нее, бросая последний взгляд на постель. По пути в комнату для гостей я прохожу мимо детской. Я останавливаюсь в дверях и вижу, что комната... Ни капли не изменилось с тех пор, как Эрин её обустроила. В комнате для гостей стоит моя мебель. Всю комнату занимает огромная дубовая кровать с балдахином. Эрин настояла, чтобы это было первым, что мы купим в наш новый дом. Я смотрю на тумбочку со своей стороны кровати. Это ведь ещё моя сторона. И у меня перехватывает дыхание. потому что там стоит фотография Эрин, когда она была молодой и проходила химиотерапию. Комната выглядит точно так же, как раньше. Вплоть до моего мобильного телефона, который всё ещё лежит на зарядке, на книге, которую я читал. Я забираю телефон из зарядку, потом открываю шкаф и беру несколько своих любимых рубашек. Потом выхожу из комнаты и замечаю, что Скайлер наблюдает за мной. прислонившись к стенке. За остальными вещами я приду в другой раз. Скайлер ничего не говорит, только кивает. Спускаясь по лестнице, я разглядываю семейные фотографии, которые Эрин со вкусом развесила на стене. Скайлер не сняла ни одной из них. Фотография с нашей свадьбы всё ещё занимает главное место в центре. Зато в подборку добавились новые фотографии включая снимки семьи Скайлер и даже фотографии, на которой мы с Эрин держим снимок с Узи. Это одна из последних фотографий Эрин. Вскоре после этого она стала выглядеть по-настоящему больной и попросила больше её не фотографировать. Проходя через гостиную, я замечаю серебряную урну, которая так и стоит на камине. Я замираю на месте. Я подхожу к ней и провожу пальцем по выгравированному имени Эрин. С ней я тоже не знала, что делать, слыша тихий голос Скайлер у себя за спиной. Я не смогла убрать её вместе с одеждой. Я подумала, что это будет неправильно. Это идеальное место, пока мы не найдём место получше. В последние месяцы я много думала о том, где лучше развеять её прах. У меня есть одна идея, но я не могу сам принять это решение. Я смотрю на заднюю дверь. Джон делает вид, что поглощён стейками, которые к этому моменту уже, наверное, давно пережарились. Он вышел без куртки, и теперь весь дрожит. Я размышляю, не сказать ли ему, что он может вернуться в дом. Но решаю этого не делать. Пускай отморозит себе яйца. Отмороженные яйца, жёсткий стейк, нежеланный гость. Так себе свидание. По-моему, я направляюсь на цокольный этаж. За несколькими исключениями, моя студия осталась нетронутой. Диван, который тут стоял, заменили на диван из моей спальни. На диване лежит моя фотография. Скайлер сфотографировала нас с отцом на пикнике. Рядом с ней лежит мой любимый фотоаппарат. И абсолютно уверен, что не оставлял его там. Я нахожу большую спортивную сумку и кладу в неё этот и несколько других фотоаппаратов. Потом разглядываю фотографии на стене. Фотографии Эрин, фотографии Скайлер. Они вызывают у меня радость. Они вызывают у меня грусть. Я ещё глазами свою любимую фотографию. Но её там нет. Потом я замечаю её на полу. Точно. Я уронил её той ночью, когда начал целовать Скайлер. Она оставила её на полу. Фотография 2 месяца пролежала на полу, как мусор, который забыли выбросить. Вот что она почувствовала. Вот что она чувствует сейчас, что я её выбросил. Я смотрю на фотографию. Скайлер такая красивая. Она лежит на траве. Её рука прижата к едва заметному животу, а её лицо. Не думаю, что мне когда-либо удавалось запечатлеть что-то подобное. Может, Эран в этот момент в ней шевелился. Ни у кого больше я не видел такого умиротворённого лица. Я поднимаю фотографию с пола. и кладу её в сумку. Не то чтобы мне нужна была фотография, чтобы не забывать о Скайлер, её лицо в форме сердца, её волнистые волосы, которые хотят быть русыми, так же сильно, как они хотят быть светлыми. Её изумрудные глаза, с которыми не сравнятся даже самые драгоценные камни. Всё это впечаталось в мою память. Фотографии напоминают мне о предмете который лежит у меня в кармане. Я достаю коробочку и глажу её пальцами. Потом закидываю сумку на плечо и возвращаюсь к лестнице. "Скайлер, может, мне лучше уйти?" спрашивает Джон, когда я поднимаюсь наверх. "Да, Джон, уходи". Интересно. Он чувствует напряжение между мной и Скайлер. Оно настолько сильное, что уж точно способно проникнуть даже сквозь его толстую кожу и гладко выбритое смозливое личико. Нет, останься. Грифин уже уходит. Чёрт. Она не использовала возможность от него избавиться. Может, разыграть карту "Я отец ребёнка" и избавиться от него навсегда. Я заворачиваю за угол, готовый привести свой план в действие и плевать на последствия. Потом я замечаю, что он поглаживает её по руке, а она смотрит ему в глаза. Они друг другу нравятся. Это не первое свидание. Может даже и не второе. Все мои мысли заняты тем, как бы врезать Мейсону в челюсть за то, что он меня не предупредил, что Скайлер с кем-то встречается, с кем-то, кто меня заменит, с кем-то, кто будет растить Эрона. потому что он сейчас смотрит на неё так, как я хочу на неё смотреть. Он прикасается к ней так, как я хочу к ней прикасаться. Скайлер замечает меня и отдёргивает руку к большому разочарованию Джона. Его взгляд бегает от неё ко мне и наконец останавливается на её животе. Он что, только что всё понял? Властной рукой он обнимает Скайлер за плечи. Анна виновато смотрит мне в глаза. Что она пытается сказать мне этим взглядом? Что она с ним, но не хочет этого? Что она решила двигаться дальше, но не хочет это афишировать? Может, он единственный, кто захотел связаться с одинокой беременной женщиной? Я качаю головой, прогоняя от себя эту дурацкую мысль. Даже на 28 неделе беременности К Скайлер, наверное, выстраивается очередь из желающих пригласить её на свидание. Она обладает необъяснимой способностью притягивать к себе мужчин и очаровывать их. Она понятия не имеет о том, скольких мужчин мне пришлось от неё отпугнуть. Понятия не имеет о том, сколько глаз следят за ней повсюду. Понятия не имеет обо всех угрожающих взглядах, словах И даже в тычках, которые я раздал, чтобы сдержать толпу поклонников. Джон остаётся на кухне, а Скайлер провожает меня до входной двери. Прежде чем уйти, я кладу подарок на тумбочку в прихожей, и я случайно его заметил, и он напомнил мне о об Бабе и Херин в нашей жизни. Я подумал, что тебе может понравиться. Она с опасением смотрит на коробочку. Потом кивает. Спасибо. Я открываю дверь и выхожу на улицу. Позвони мне, когда будешь готова поговорить, Скай, произношу я и ухожу, не оглядываясь. Я не хочу знать, обрадовалась она или разозлилась от того, что я назвал её Скай. Не хочу знать, открыла ли она коробочку. Не хочу знать, вернулась ли она в объятия другого мужчины.